23. Это событие полностью захватило нас на несколько недель. Признаюсь честно, судьбой нашего друга я интересовалась больше, чем экзаменами Деде. Мы с Лилой побежали к Кармен. Она уже все знала, но казалась спокойной. Паскуали арестовали в горной коммуне Серину, Вавелину. Карабинеры окружили дом, в котором он скрывался. При задержании Паскуали вел себя разумно, не оказывал сопротивления и не пытался бежать. «Будем надеяться, что они не прикончат его в камере, как папу», — сказала Кармен. Она продолжала настаивать, что ее брат — прекрасный человек, и договорилась до того, что мы трое, Лила, она и я, носим в душе больше зла, чем он. «Мы умеем думать только о себе», — плача повторяла она, — «а Паскуале не такой. Он хорошо запомнил, чему учил его папа». Кармен так горячо переживала за брата, что, возможно, впервые за время нашей дружбы была убедительнее нас с Лилой. Лила ни разу ей не возразила, да и у меня не нашлось слов, чтобы с ней спорить. Брат и сестра Пелузо, которых я воспринимала как часть фона своей жизни, в моем сознании составляли единое целое. Разумеется, отец Столяр не учил их, как Франко когда-то учил Деде, находить в аллегориях минения о гриппе логически неувязки. Но они оба, Кармен, меньше Паскуали, больше, всегда инстинктивно понимали, что нельзя насытиться, набивая чужой желудок, а тот, кто внушает остальным подобные мысли, рано или поздно должен получить по заслугам. Такие разные вместе они сливались для меня в единый образ. При всем своем нежелании отождествлять его с собой и Лилой, я не могла полностью отделить его от наших жизней. Наверное, поэтому я пыталась уверить Кармен. Хорошо, что Паскуали в руках закона нам будет легче ему помочь. Она завтра соглашалась с Лилой. Никаких законных гарантий у него нет и быть не может. И я не исключаю, что в тюрьме его просто убьют. В разговорах, которые мы вели втроем, я признавалась, что хоть и ненавижу с детства привычное нам насилие, но понимаю, что без него в нашем жестоком мире порой не обойтись. Я пребывала в полном смятении, но постаралась сделать все от меня зависящее, чтобы облегчить, участь Паскуали. Мне было невыносимо думать, что по сравнению с Надей, окружённой всеобщим вниманием, он будет чувствовать себя забытым и никому не нужным.